Глава шестнадцатая. Амир. За окном серый апрель скучным дождем барабаню в панорамное окно ресторана. Никто не любил столики вдоль окон, тем более таких больших и неважно, что они затемнены и с улицы нас почти не видно, все равно навевало чувство аквариумной жизни. Надо напомнить Лане, чтобы впредь не было таких промахов. В Последнее время она стала какой-то рассеянной, видимо всему есть предел, ее сверхпрофессиональному мастерству тоже. Хотя чему я удивлялся, последние месяцы мы работали как проклятые, выводя новозеландский контракт на должный уровень. Эрик, отправленный властной рукой деда, в качестве представителя наших интересов в далекую Новую Зеландию, на удивление неплохо себя проявил. Недаром, значит, были потрачены деньги на его заграничное обучение. Но я все равно не мог отпустить ситуацию из-под своего прямого контроля. Поэтому до последнего, держа руку на пульсе и отслеживая все этапы сделки, мотаясь между двумя странами, порой еще и на родину заезжал. И вот только несколько дней назад эти договоры были подписаны, и я взял пару выходных с завтрашнего дня, чтобы просто отоспаться и отдохнуть от сумасшедшего забега. «Милый!» — вклинилось мои размышления Альбина, листая меню и морща носик. Видимо, для ее диеты в нем мало что подходило. Напомни своей секретарше, чтобы в следующий раз, заказывая для нас столик, она уточняла, есть ли в меню здоровое питание. Глянул на нее и в очередной раз удивился, почему я до сих пор не разорвал с ней отношения. А ведь собирался еще тогда, после бала в январе. Но дела затянули. Я дома появлялся редко, а общение с ней свелось к редким ночным встречам. Не было некогда, а ее это вполне устраивало. Золотая кредитка с приличным дневным лимитом и все, что она могла себе позволить на эти средства. А в марте я оплачивал ей путевку на дорогой фешенебельный курорт в качестве подарка. А по какому поводу, уже и не помню. Она полетела на отдых с подругой, а я в это время в холодную Англию по делам. И вот сейчас мы сидели в ресторане, молча листали красочное меню и создавали впечатление о красивой паре. Я даже вспомнить не мог, когда и при каких обстоятельствах мы познакомились, не знал я и каких-то знаменательных дат, будь то ее день рождения или дата нашего первого свидания. Губы исказились в кривой хмылке. С чего-то я об этом вообще задумался. Поднял взгляд на моя неподалеку официанта, и тут с готовностью обслужить нас на высшем уровне быстро материализовался около стола. Вместо и к средней прожарке. На гарнир овощи на пару. Парень помещался в блокнотики кивая. Ты что, выбрала? Обратился к альбине. Ой, тут только салат из рукколы. Недовольно глянула она на официанта, будто меню составлял он лично. Да, овощи на пару. И чем из этого ассортимента ты решила себя побаловать? Вот не понимал я, зачем идти в ресторан, чтобы жевать траву? Ей дома можно употребить пищу. Для этого не требовались уроки высшей кулинарной школы. Не гу на пару. Все? Уточнил парень. Да. Удивленно возмутилась Альбина. Парень еле заметно пожал плечами, перечислил выбранные нами блюда и, получив подтверждение, удалился исполнять заказ. Милый. Вновь это ее обращение покоробило меня. Ты не забыл, что скоро у мамы день рождения? Поднял на нее удивленный взгляд. С чего бы мне это помнить, если я даже и не знал, да и не нужна мне данная информация. Мы приглашены на ужин, я уже и подарок купила. «Видимо, что-то цены из антикварного магазина». В памяти всплыл ежедневный отчет банка о тратах по ее карте. «Я рад за твою маму, но я не пойду. Хватит и того, что на мои деньги куплена очередная безделушка». «Ну, Амир?» Сделала она умоляющий взгляд. «Я уже маме сказала, что ты будешь». Пожал безразлично плечами. «Не мои проблемы». «Ну...» Решила она продолжить. «И ты знаешь». Наклонившись к ней через стол, произнес как можно тише, чтобы не привлекать внимания. «Я считаю...» что нам пора расстаться», — сказал и откинулся на спинку стула, наблюдая за сменой эмоций на ее лице. «Наверное, я сволочь, да, но лучше сейчас, пока она еще не успела проникнуть глубоко в мой кошелек. В душу я ее изначально не впускал». «Не поняла», — хлопая ресницами, решила она разыграть роль недогадливой блондинки. «Ты решил меня бросить?» Нижняя губа затряслась, как предвестник женских слез. «Я решил, что пора расстаться с миром», Уточню ей сложившуюся ситуацию. «Нет». Плакать она, видимо, передумала. «Ты решил меня бросить», — настаивала она. «Если тебе станет легче, то пусть будет так. Только давай без истерик. Я, пожалуй, пойду. Аппетит пропал». Ну уж нет, дорогой». Ее лицо исказилось гневом, потеряв весь лоск и привлекательность. «Это я тебя бросаю», — сривела она, швырнув меня салфеткой. «Анохин давно меня обхаживает. Только я вот, как дура порядочная...» Все тебя дожидалось. Да, наверное, зря. Усмехнулся я, вспоминая Льва Анохина. Не скажу, что опасный конкурент, но часто метивший на наши контракты. Ты, и ты, да пошел ты! Как все-таки быстро она сменила облик красивой куклы для выхода в свет на мстительную Мегеру. Так и собирался. Отодвинул стол, кинул на стол пару купюр за заказ. Прости. Извинился перед Альбиной, хотя это вряд ли что-то изменит. Карту пока не блокирую. Но лимиту режу. Ее гневное шипение чувствовал, идя на выход, подхватил свое пальто, услужливо протянутым мне администратором, и вышел в промозглый вечер. Водитель ожидал моего звонка, припарковавшись где-то на подземной стоянке. Глянув на часы, решил пройтись немного пешком. Дождь, пролившись за день щедрыми потоками, истощил запасы влаги и теперь лишь монотонно моросил. Но не успел я сделать и нескольких шагов. Как телефон, лежавший в кармане, разразился мелодией входящего вызова на номер, известный очень узкому кругу лиц. Одним из них являлся наш семейный юрист. «Добрый вечер, Альберт Исаакович. В чем обязан столь позднему звонку?» «Амир, мальчик мой, новость лично между нами». С еврейским наречием проговорил он. «Через несколько недель зачитываю завещание твоего деда». Вот это новость. Я не знал, что дед, с миром почивший два года назад, оставил еще одно завещание. И что в нем такого, что ваша истинно праведная душа не выдержала, и вы позвонили мне? Условия, при которых ты получаешь все то, что в нем прописано. Загадочно произнес и замолчал. Молчал я, ожидая, когда он первый сдастся, хотя самого снидал любопытство, Но роль безграничного циника надо доиграть, так он сам раскроет больше карт, чем изначально планировал. Пакет акций, которыми владеет твой отец, После оглашения завещания отойдут тому из внуков, кто на данный момент будет женат и желательно не один месяц. Выдал он всю информацию. «Но из внуков у деда только я», – размышлял я. «Ошибаешься», – развел мою уверенность немного ехидным голосом юрист. «Ты забываешь об Игоре, двоюродном внуке, и об Эрике. Он хоть и правнук, но тоже фигурирует в завещании. Сейчас отчису не легче. Вот не мог он позвонить пораньше. Хотя нет». Альбина не вариант. Сколько у меня времени? Чуть больше трех недель. Поблагодарил старика за услужливость и попрощавшись с ним, пообещал к моменту зачтения последней воли усопшего иметь данный козырь на руках.